Глава тридцатая. Роско встретил меня на тропе. «Теперь пойдем к Клаувее?» «Да, и поторопись, дорога займет немного времени». Минут через двадцать на встречу нам вышли мои друзья, ведомые Стигом, вампиром. Марна рада была распрощаться с их плотоядно облизывающимся провожатом. «Риан», — она потёрла шею, — «неприятный он какой». Смотрит на нас точно на бутерброд с ветчиной. «Стиги, кровь не пьют», — усмехнулся Роско, обнажив клыки. «Другое дело ваша жизненная сила, а страшилки всякие уже люди насочиняли». «Ну да, помереть от того, что кто-то выпил всю твою энергию, не так страшно», — усмехнулся Тейрон, все еще избегающий смотреть на меня. «Каждый выживает как может», — махнул хвостом волку, скорее шаг. «И, кстати, вы идете к Лаувее, не забыли, кто она?» «Сестра Хильды, и ей повинуется Слуа, стихийные элементали», — ответила Марна. «А еще она оберегает все растения железного леса, дает жизнь новым деревьям и травам». «И...» — волк притормозил, обернувшись. «Любит милые маленькие подарки». «Давайте нарвем ей букет», — предложил Нгвар. «То есть ты собираешься подарить хранительнице живой природы убитые тобою цветы?» — спросила я его. «Как то не подумал об этом?» — смущенно потер затылок парень. «Какие будут предложения?» Я все вспоминала слова Хильды, что волшебство можно создавать силой одной лишь мысли. Мы проходили мимо симпатичной поляны, на которой росли симпатичные цветы. «Подождите меня здесь». Попросила друзей и пошла туда, заприметив нежные бутоны лилейно-белого оттенка, присела рядом с пышным низкорослым кустом. Пожалуйста, я хочу подарить цветы Лаувей, и красивее тебя не видела. Дай мне одно свое семечко. Рианон, ты разговариваешь с травой, хохотнул Тейрон. Не сбивай меня с мысли, отмахнулась от него, продолжая в уме держать картинку цветущего растения. Прошло минуты три. И я было уже отчаялась, когда кустик зашевелился. Один из его бутонов стремительно раскрыл лепестки, а через минуту те опали, и мне на ладонь скатилась крохотная красная ягодка с семенами. «Видели?» — победно подняла ее в руке. Отыскала глазами кусочек коры, валявшейся под деревьями, насыпала туда земли и посадила ягодку. «Можем идти?» — вернулись мы на тропинку. а семена дали крохотные росточки, которые тянули свои веточки к солнышку, увеличиваясь с каждой секундой. «Как это у тебя получилось?» Марна восхищенно смотрела на наш подарок. «Хильда поделилась секретом, и я вас научу», — улыбнулась друзьям. «Вот только доберемся до дома», — подруга загрустила. «Как мы туда вернемся? На нас объявили настоящую охоту, а после того, что произошло с ректором, Пожизненная каторга будет самым легким наказанием, а скорее всего нас ждет смертная казнь. Эйнер, родственник короля, пощады не будет. Об этом я не подумала. Нам надо изменить внешность. Как-то пробраться в Академию придется, иначе Вилан не спасти и не предупредить. Можешь попросить Хильду, сказал Роско, не оборачиваясь. Шли долго, почти целый день без остановок. К вечеру вышли к пустоши, на которой вздымалась вверх мощная скала, макушку одной будто срезали ножом. «Странное место для хранительницы всего живого», — сказала Марна, оглядываясь. На скале стояла маленькая хижина, к которой мы и направились. Цветок в моих руках тихо покачивал молочно-белыми бутонами. «А подарок-то придется, кстати», — Ингвар разглядывал голую скалу и запустение кругом. «Идите», — мотнул головой волк, — «я подожду вас в лесу». Мы вскарабкались по почти отвесному склону, ободрав все руки и ноги о камни, торчащие, как иголки ежа. «Не очень-то лувея гостеприимно», — пробурчал Тейрон. «Так ты бы взлетел», — ответил Ингвар, — «и нас с собой прихватил». «Сами дотопаете», — зло рыкнул демон. «Тише», — оборвала их я, — «не стоит собачиться под дверью». Отряхнувшись от пыли, подошли к домику и постучали. «Заходи, Рианон», — раздался мелодичный голос хозяйки, «и друзья пусть твои не остаются за порогом». Дверь отворилась, и мы прошли внутрь, замерев на пороге. Повсюду в доме росли цветы, только не в горшках, а из деревянных полок, стен и подоконников. В жилище витал сладковатый запах цветущих растений, над головами жужжали пчелы. Нам улыбалась невысокая женщина, удивительно красивая. Пшеничные локоны не спадали с головы крупными кудрями до самых бедер. Изумрудные глаза с любопытством изучали нас. Мягкие коралловые губы раздвинулись, обнажая белые зубы. На ней было белое простое платье, подчеркивающее аппетитные изгибы фигуры. Здравствуйте. Поздоровались мы, когда немного отошли от удивления. «Чего же вы встали на пороге?» — рассмеялась Лаувея. «Входите». Хозяйка указала на лавку возле длинного деревянного стола, где уже стояла душистая выпечка и чарки с каким-то светлым напитком. Я протянула хозяйке наш подарок, чувствуя себя до да глупо. «Какой красавец!» — всплеснула Лаувея руками. «Сейчас найдем местечко и для тебя». Она пересадила цветок на полку, и тот, как живой, загребая корешками, выбрал место поудобнее и врос прямо в доску. Отказываться от еды мы не стали, усевшись вместе с хозяйкой за стол и насладившись свежей горячей сдобой. Напиток оказался каким-то медовым отваром на травах, душистый, растекающийся по гортани целым букетом вкусов. Когда все наелись досыта, Лауэй пересела напротив меня. «Ты пришла за помощью?» — Хильда говорила. «Расскажи мне все подробно. Хочу знать из первых уст». Я повторила снова всю нашу историю, ничего не утаивая, да и смысла в этом не было. «Теперь понимаю, почему Хильда отправила вас ко мне». Лауэй сидела, облокотившись на руку щекой. «Мои слои и правда относятся к людям лучше, чем другие тины». Почему? спросил Ингвар, дожевывая булку. Вы удивительное создание, улыбнулась хозяйка. Никто не умеет так любить и мечтать, иной раз, вопреки всему. Сколько вам понадобится моих слов? Человек десять, Ингвар рассекся. Или существ, как правильно. Вокруг его лица закружились лепестки цветов, и колокольчиком по хижине рассыпался серебристый смех. Из них сложился образ молодой девушки, постепенно принимающей человеческие черты: тонкие ручки и ножки, точные изветочек, высокие скулы, острый подбородок и большие глаза в пол лица, розовые губы, сложившиеся в усмешку. Это Венделин, слуа воздуха и моя незаменимая помощница. Элементаль уселась на колени ингвара, беззаботно болтая ногами, а парень завороженно смотрел на воздушную красотку. не замечая гневных взглядов Марны, «Расскажи мне ваш план». согнала Винделин с места, и та, надувшись, села на подоконник. «Нам надо проникнуть в Академию подменить Вилан твоими с Луа. Обряд не подействует на них, насколько я понимаю. Потом элементалем надо разыграть послушных слуг, добывая доказательства преступлений истинах. А что будете делать вы?» заинтересованно подвинулась ближе ко мне хозяйка. «Сначала прятать тех вилан, которые останутся в Тройдоне, а потом, когда получим доказательства, распространить информацию по всем городам Торвальда, поднять народ, иначе все будет напрасным». «Тебе стоит попросить, и Хильда даст войско», прищурив глаза, посмотрела на меня Лаувея, «и учинить невиданное кровопролитие». «Нет, на это мы не можем пойти. Пострадают невинные люди». Хозяйка улыбнулась. «Ты права, каждая жизнь бесценна и уникальна». «Опять ваши проверочки». Процедил сквозь зубы демон. Лоуэя резко обернулась, и в ее глазах вспыхнули молнии. «Нет больше доблести в том, чтобы убивать всех, кто так или иначе тебе не по нраву, наемник». Терен подскочил, но сдержался. и, не став грубить, вышел на улицу. «Пусть остынет», — махнула рукой Лаувея. «Демоны. Слишком горячи и порой безрассудны, особенно когда им случается испытывать чувства, которые все их племя пытается отрицать». Марна взглянула на меня, улыбнувшись. «Мы давно заметили, как порой смотрит на Рианон наш Тейрон». «Брось», — перебила я подругу, — «это все ваши выдумки». «Не стоит отрицать очевидных вещей», — усмехнулась Лаувея. «Но вернемся к делу. Элементали я дам вам больше. Те, кто не будет заменять Вилан, останутся рядом. Помогут, если случится что-либо непредвиденное. Уберегут ваши жизни. И потом вам вчетвером не справиться с истинными. Они будут стоять намертво за свои привилегии». «Нужна армия», — раздался голос Тейрона. Пусть небольшая, но каждый тин стоит десяти человек. Ты развяжешь бойню, — перебила я демона. Если народ узнает об их грязных делишках, истинным не останется ничего другого, как пойти на уступки. А ты слишком добра и наивна. Король не уступит и одной десятой своих привилегий, как и каждый из благородных. Надо попытаться. В случае неудачи сбежим, и, надеюсь, Хильда примет нас. «Тебе не требуется разрешения, чтобы вернуться сюда». Лувэй взяла меня за руку. «Не так много осталось потомков самой Ангиборды». Тейрон ошарашенно уставился на меня. «Быть не может». Я лишь пожала плечами в ответ. «Так», — вмешался Ингвар, «нас кто-нибудь просветит, кто такая Ангиборда и почему Этерианон вдруг стала ее потомком? Она вообще не из этого мира». Хозяйка рассмеялась. «Потомки Итина все равно или поздно попадают в Ярнвид. Лес призывает их. А ты, пылкий юноша, должен знать о великанше, что жила в вашем мире под именем Абилона». «Это же культ старых богов, который почти забыт на землях Триумхильда, Абилона, богиня солнца, подательница жизни». «Вспомнил?» — лукаво глянула на него хозяйка. «А как охотились на ее потомков? «Потому она и ушла от вас, разочаровавшись». «Так ты ее пра-пра-правнучка? Вот это да! Она ведь могла сотворить все, что угодно, владела такой магией». «Рианон, надо лишь поверить в себя», — усмехнулась хозяйка. «Сегодня ведь получилось», — кивнула она на цветок, что нежился под лучами закатного солнца. «Хильда сказала, нам надо поторопиться». Сменила я тему разговора. Мы сможем отправиться завтра с утра. Винделин соберет слуа, кивнула лаувея. Я дам припасы в дорогу. Элементали перенесут вас к Торвальду. Дальше действуйте сами. Нам нужно сменить внешность. Придется отыскать Хильду. Я тоже кое-что могу, подмигнула хозяйка. Как ты хотела бы выглядеть? Не похоже на себя, улыбнулась ей. Что ж,. Она встряхнула руками и велев встать мне посреди комнаты. «Посмотрим». «Так». Лувея заглянула мне в глаза, а потом провела ладошками от макушки вдоль тела. «Готова?» «Ого!» — поскочил Ингвар. «А меня сделайте похожим на Турса, большим и сильным». «Погоди, дай хоть взгляну на себя». Я создала ледяное зеркало и замерла, рассматривая новый облик. Передо мной стояла девушка с копной черных как смоль волос. Высокие скулы, тонкие черты лица, маленький носик и пухлые губки. Глаза стали черными. Повертелась, рассматривая себя во всех подробностях. «То, что надо, спасибо!» — кивнула хозяйки. «Можно мне?» — юрзал на лавке Ингвар. «Вставай уже!» — рассмеялась Лаувея. Она поработала над ним и марной. Облик демона менять не стали, его и так особо никто не видел. Парень раздался вширь, на теле забугрились мускулы, а вот шевелюра стала лимонно-рыжей, а лицо с тяжелой нижней челюстью покрылось конопушками. Ингвар взглянул на отражение. «Рыжий!» — в глазах появилось отчаяние. «Тебе идет!» — Марна подошла к нему, погладив по плечам. «Угу», — уныло кивнул Ингвар. Подруга стала платиновой блондинкой с бездонными голубыми глазами. Локоны, завиваясь, спускались по плечам до самой талии, которая была немыслимо тонкой. Марна с удовольствием взглянула на себя, поблагодарив хозяйку. Ингвар надулся, усевшись на лавку и заедая обиду с добой. Ловая, рассмеявшись, подошла к парню. «Не обижайся, пылкий юноша», взмахнула рукой хозяйка, Ингвар превратился в подобие Аполлона. Густые золотые кудри обрамляли красивое мужественное лицо. Парень взглянул в зеркало и довольно улыбнулся отражению. «Вы похожи на Барби с Кеном!» Не выдержав, прыснул я от смеха. «Кто это?» — Марна удивленно приподняла брови. «Куклы с моей планеты!» «Я похож на куклу!» — возмутился Ингвар. Хозяйка взмахнула рукой. И волосы парня потемнели и распрямились. На сегодня хватит игр, сказала она. Ложимся спать. Лоувея провела нас в дальние комнаты. Странно, хижина была совсем крохотной, откуда такие хоромы. Пространство так нестатично, как все в этом мире, усмехнулась хозяйка в ответ на мой немой вопрос. Она указала мне и марни на симпатичную комнату с двумя кроватями, куда мы и занырнули. Уставшие после трудового дня.